Или же Лева сидит у Серпа Ивановича с вожатыми и смотрит по телеку дневник Олимпиады. Игорь поглядел на дачу Егоронова, которая высилась вдали за кустами. В окнах первого этажа мелькали отблески телеэкрана. Нет, другие вожатые прогнали бы Леву. Игорь топтался на аллее, решая, куда направиться, и заметил, шевеление вокации за большим стендом с лозунгом твори, выдумывай пробуй. Хлопов! тотчасного так кликнул Игорь. Из-за стенда нехотя выбрался Лева и принялся отряхиваться. «Ты где был?» — строго спросил Игорь. «Том», — уклончиво ответил Лева. «Олимпиаду показывали». Он явно врал и потому прятал глаза. Настоящий учитель наверняка вцепился бы в Леву и вытряхнул из него всю правду, но Игорь пожалел пацана. Мало ли какая мальчишечья необходимость заставила его исчезнуть. Может, он строил себе штаб»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 «Хочешь, чтобы тебя из лагеря выгнали, Хлопов?» — прошипела она. «Ты чего себя позволяешь? Ты где был?» «Ладно, Ирин Михайловна, не ругайте его!» Игорь попытался утихомирить вожатку. «Он у Серпа Ивановича задержался». «Нельзя детям потакать, Игорь Александрович!» — отрубила Ирина. «А этому и Еронову я объясню, во сколько телек выключать надо!» «Я сам объясню», — поморщился Игорь. Он подтолкнул Леву вперед и удивился, какое у Левы холодное и твердое плечо. И спина у него была сплошь замусорена хвойными иголками и травяной трухой. Точно Лева валялся на земле в лесу. Игорь с облегчением выдворил Леву в палату. Пацаны, понятное дело, еще не спали. Валерк соорудил себе домик от комаров, стыбзил у вожатки горсть канцелярских кнопок, и прикрепил к стене край своей простыни, натянутой как крыша на обе спинки кровати. К спинкам простыня была привязана тесемками из бинта. Половину простыни пологом закрывала домик сбоку. В домике было уютно, будто на верхней полке в вагоне. Пацаны завидовались и тоже принялись мастерить себе домики. Правда, ни у кого не получалось так ловко, как у Валерки. «Очкастый себе самую удобную койку захамил», — сказал Тетяпкин. Валерка откинул полок. «Сейчас за очкастого в пачку втащу, Титька!» — предупредил он. «Сам не обзывайся!» — обиженно ответил Титяпкин. Леву молча отчуждённая, прошел к своей койке. «Ты куда смался? спросил его Гурько. «Из лагеря сбежать хотел? Чем меня-то не позвал?» Лёва странно закашлялся, словно отвык говорить. «Я Олимпиаду смотрел», — хрипло сказал он.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 «Красный» — выбрал Сережу Домрачев. Горохов снова прочитал считалку, начиная с Сережи, и рассказывать историю выпала Гурьке. Пацаны замерли. Гурька сел на койке по-турецки. Короче, одна бабка купила чёрный платок и положила на кухне. Мать пришла с работы, пошла на кухню, а платок такой подлетел к ней и закричал «Дай крови!» и задушил. Потом отец пришел с работы.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 Играла, играла, Пап говорит, хватит играть на черном пианино, она опять не может остановиться. Потом остановилась, а папа лежит на полу мертвой. Скорая приехала, говорит, у него тоже крови нет. Дочка побежала в магазин, говорит, там продавщица, заберите пианину, а продавщица говорит, купи топор. Дочка купила топор, пришла домой и стала рубить пианино, оттуда ручей крови потек. Дочка разрубила пианино до конца, а там мертвец лежит. Это он всю кровь пил. Юрик печально замолчал. Пацаны тоже молчали. В тишине Гнуса зудели комары. Валерке от страха стало совсем не в моготу. — Все, блин, хватит играть на черном пианино. — Пацаны, не надо больше, — сказал Валерка. — Очкуешь?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 И на пологе домика, синим от света фонаря, обрисовался силуэт Левы. Лева присел на корточки возле кровати. Сквозь полог поплыл шепот. Лугунов, Пусть и меня в домик. Валерку от Левы отделяло только тонкое полотно застиранной казенной простыни. Тонкое полотно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 Туда, где находилась кровать Лёвы, звёкнула сетка. Валерка лежал, глядя в полок вытаращенными глазами. Нет, это был сон. Это был сон. Утром заиграет гарнист, и морок развеется без следа.